Сладостных забав меня преследует. Я прочь бегу, но бег мой тих, Мне с погини в пору. Бегу по гладкой мостовой, Но тяжело, как будто лезу в гору. Желание сладостных забав меня преследует. Я прочь бегу, но бег мой тих. Я часто-часто отдыхаю, потом Ложусь на мостовой и быстро-быстро засыпаю. Желание сладостных забав меня во сне преследует. Я прочь бегу, но бег мой тих. ох да, быстрее бежать мне следует. Но лень, как ласковая тень, мне все движения сковывает. Я ложусь, и меркнет день, и ночь мне мысли стягивает. И снова сладостных забав желание жгучее несется, Я прочь, бегу, бегу всю ночь, пока над миром первой солнце луч взовьется. И сон во мне кнутом свистит, и мысли вихри ветром воют, а я с открытыми глазами встречаю утро. 13 августа 1937 года. Ленинград.